Серия девятая. Слыхали, Варвара Семеновна? Последнюю новость в нашем городе. О, неужели Марья Ивановна медиакритский с деньгами нашелся? А какой медиакритский? Причем здесь медиакритский. А что же? Смотритель училище Полинович Настю Годневу бросил. А! Вот как? М да. Теперь за княжной волочится. Только ему там от ворот поворот показали. Ох, не может быть. Да уж поверьте. Ах, какой афронт. Далее, Евдокия Сидоровна, последнюю новость. Какую Варвара Зуменна? Это тихоня Настя Годнева. На сносях, а Калинович я бросил. Настя Годнева, беременна? Да, да, да. Уверяю вас. Вот Акулина Петровна, вы слыхали последнюю новость в нашем городке? Нет. Расскажите, расскажите, дорогая, и в Настя Готнева скинула ребеночка от смотрителя Калиновича. Боже, какая фронт! капитан, огонька, я думаю, вам в трубочку нужно. Нет. Я к вам, господин Лебедев, направляющий трубку забыл. Небывалое дело. Эх. Ну, а охоту мы с вами, господин капитан, на курсанских болотах прозевали. В прошлое воскресенье все чиновники туда ходили и ворон-то всех чай расшугали. И все из-за вас, капитан. Я неделю как ждал. Некогда ж, некогда сбыла. Некогда. Какого же вы, черта делаете? Эх, и вы. Образованный человек, учитель, а сразу нечисто упоминаете. Чем же вы так заняты? Скажите, mm -hmm. смотритель ваш коленович, Яков Васильевич, mm -hmm. в Петербург едет? Mm -hmm. Право, не знаю, какой-то разговор перед кажется, был. Теперь еще он поедет в Петербург, а может, совсем оттуда и не приедет? Прахова побери, пусть убирается, куда хочет. Надо мне сказать, в доме братца моего Калинович был принят за место родного сына. Что говорить, известно. Хотя брать семей дочь девицу. Известно. А здесь не темные леса, а город. Не зажмешь каждому рот? Да мало что говорят. Разговоров много идет. А, кому закажешь. А ведь Настасья Петровна не чужая мне. Родная, племянница. А, известно. Так вот, я у вас совета спрашиваю. Mm -hmm. Что же я должен теперь делать? Мошеннику. Угу. Mm -hmm. Теперь я, как благородный человек, должен, как промеж офицерами бывает, дуэль с ним иметь. Я вас прошу быть моим секундантом. Секундантом? Меня? А что? Пистолеты зарядить вы часть умеете? <связывая> Суди меня, бог и царь, только себя я не пожалею. Убить его сейчас могу. Помилуй бог. Да, смогу. Только не братец, ни Настенька не перенесут того. Да чего же он их обошел, а? Отогрели змею за пазухой. Погодите. Вот что я придумал. Никакой дуэли на деле не будет. Да нет уж, нет. Коли так, я себе другого секунданта найду. Погодите. Да слушайте, капитан. Все по-вашему станет. Как он от князя вернется, вступайте к нему на квартиру и скажите прямо... Так, мол, и так. В городе вот что говорят. Да уж такое. Пухните кулаком по столу. Вот так, значит, прикрывай грех. А не то по-нашему, по-военному. На барьер вытяну. Струсит. Я схожу. Сходите, право, сходите. Схожусь. А нет. Дуэль. На десяти шагах. Дуэль. Барин, куда везти вас прикажете? Э -э, к дому господина Годнева. Знаешь? Знаем. Петру Михайловичу и его сиятельству князь заезжают. Но! Поберегись! Благерья а что это там за фаэтон к нашим воротам подкатило? Посмотри. Сейчас, семь минут, Пётр Михайлович. Здравствуйте, Благерья Графовна, здравствуйте. Ой, батюшка, ой, кто к нам приехал-то? Здравствуйте. Господин Калинович приехал. ваши дома? Да, куда им деться? Пётр Михайлович. Господин Калинович приехал. День добрый, Петр Михайлович. А, Примите? Ах, солнышко ты наше красное, откуда взошло и появилось? Так скоро от князя. А так и не утерпел в деревенской жизни. Настенька! Господин Калинович приехал. Не ждала. Здравствуйте, Анастасия. Я так рада, что ты приехал. Так право рада тебя видеть. Я тоже. Ой-ой-ой, вот так на ты дело пошло. Ну что ж такого, я могу говорить ему ты. Мы ведь друзья, Калинович. Разумеется, позвольте поцеловать вам ручку, Анастасия. Ага, чай прикажете или кушать будете? Да э, чего тут спрашивать, мать командирша, давай им того чего. Ну жи! марш, э, постой, постой. Так. Да. Там княжеский кучер. Извольте сударыня его накормить, вином ага. угостить, лошадкам дай овса и сена. Да, Это да, все да. за то, что О, они да. господина Кореновича привезли. Да всех накормим. Пусть вашего знаю, что делать. Ну, как вам у князя проводилось время? Князь этот... Такой мошенник, каких когда-либо я встречал. А что я тебе говорила? Ты не верила. Талиран! истинный Талиран. А что княжна? ты что тебе княжна? Прелестная девица. Она, папенька, только воображает, что очень хороша собой. И не дает себе труда подумать и понять, как она глупа. Не так ли, Калинович? Она не то, что глупа, но это идеал пустоты. Наконец-то ты понял Да, да, девушка, в которой от природы, может быть, и было кое-что Но все окончательно изломано, и сковеркано воспитанием папеньки Ужасно Когда ты читала у них, мне было так досадно за тебя Разве кто-нибудь из них понял, что ты написал? Ну, ты, Настенька, так строго всех не суди Ну, что ж я тут с вами сижу Надо мне в подвал слазить Достать оттуда бутылочку наливки лимоновки. Помните, господин Калинович, по преимуществу ее уважал. Ну, вот мы с тобой одни. Анастасия, Ничего не говорю. Поцелуй меня, крепко-крепко. Ты плачешь? Не может быть. Ничего, ничего, это минутная слабость. В настоящем прошу об увольнении меня с сего числа в четырехмесячный отпуск, необходимый мне для поездки в Петербург по делам, связанным с устройством моих литературных трудов. Господин Калинович, я слышал, вы подали прошение об отпуске. Да, Петр Михайлович. И сейчас уже получил его. Ты получил отпуск? Да, Анастасия Петровна. Думаю съездить в Петербург. В Петербург? Зачем? Разве я не говорил? Еще у князя я получил письмо от редактора. Он предлагает постоянное сотрудничество. В журнале пишет... Чтобы я сам приехал, дабы войти в личные отношения. Когда же за столь короткое время у князя ты успел получить такое письмо? Однако получил. Ну что же, пожалуй, пожалуй, что и надо бы нас съездить. И надолго же вы думаете ехать? Месяца на три, может быть, четыре. Надо на... Надо бы съездить. Сидя здесь, никаких дел не устроишь? Непременно надо